Глава сороковая. Крис был в форме старшего стража, застегнутое под горло. Похоже, сорвался с пар. А вот трое других мужчин предстали в гражданской одежде. По именам я их не знала, но мы несколько раз пересекались на общей тренировке спецотряда зачистки, потому мне было известно, что они далеко не слабаки. В голове пронеслись сотни причин появления стражей и вариантов развития событий. От самого ужасного — до совершенно невероятного и наивного, но я постаралась сохранить невозмутимость на лице. Лишь приблизилась к настороженному Джо и прошептала ему на ухо. «Спецотряд зачистки. Если что, закрываемся барьером и взлетаем». Джо ничего не ответил, только еле заметно кивнул. «Остаётся надеяться, что до противостояния не дойдёт, потому что в команде мы работать не умеем, в отличие от обученных стражей». «Что происходит?» — ровным голосом уточнила я, одновременно с Джо, поднимаясь за стола. Крис не ответил. Его лицо сейчас напоминало каменную маску, прекрасную и опасную одновременно. Ни единой эмоции, лишь ощутимый на расстоянии холод. Они с Джо буквально сцепились взглядами, отыскав друг в друге соперников, и моё напускное спокойствие начало неумолимо таять. Стражи поприветствовали меня по правилам и особо настороженными не выглядели, что заставило немного расслабиться. Нас, по крайней мере, пришли не убивать. «Это огромный плюс», — фыркнула Лилит, пытаясь меня подбодрить. «Что?» — вопросительно посмотрела на одного из стражей, так и не дождавшись от Криса ответа. «Прости, Натали, тебе второй уровень приоритетности присвоили. Приказано сопроводить в штаб-квартиру». пояснил он, виновато разведя руками в стороны. «Второй уровень?» — нахмурилась я. «С чего бы?» «Подобная приоритетность приближена к командованию. По логике, с моим уровнем доступа такое назначение приравняло меня по статусу к стражу синего статуса, и мне это совершенно не нравилось». «За тебя назначили награду». Наконец, не зашел до объяснений Крис. «Архангелы». «Нужна живой, потому повысили твою приоритетность». «Командование не имело права без меня», — отметила я отчуждённо, когда в мыслях поднялся полнейший хаос. «Значит, та ловушка не так проста. Меня не удалось схватить, и архангелы пошли по другому пути. Только зачем им я? Кто назначил награду?» «Ты в серьёзной опасности». Крис оторвал взгляд от Джошуа и пронзительно посмотрел в мои глаза. От его слов, замораживающего взгляда голубых глаз, окончательно стало не по себе. «Поговорим?» — немного нервно попросила я. Бросив новый острый взгляд в сторону Джошуа, он согласно кивнул и двинулся мне навстречу. Как только он прошел, я развернулась и ободрящая улыбнулась своему спутнику, последовала за ним. Мы отошли к дальней части летней веранды, где не было посетителей. Почему меня не предупредили о повышении приоритетности? Первый шок прошёл, и в душе начинала подниматься злость на самоуправство командования. Подобное назначение должны были обсудить со мной, как и отправку охраны. Впрочем, охрана ли это? Скорее, конвой. Информация о награде поступила полчаса назад. Уитхем попросил вернуть тебя в штаб-квартиру. Он волнуется. «Уитхим тебя отправил», — догадалась я. «Видимо, считал, что ты ко мне прислушаешься», — мрачно усмехнулся он. «Только забыл, что ты всегда поступаешь по-своему». «Наверное, поэтому и подбросил жучок. Как иначе вы меня нашли?» «Значит, ты его вынудила», — хмыкнул Крис, не став отрицать очевидное. Притопнув ногой от злости, я мимолетно посмотрела на свою сумку. Последний раз мы виделись с Уитхэмом вчера, перед тем, как я отправилась в Портланд на день рождения. Разговор прошёл не очень хорошо. Неужели потому он и решил подбросить мне жучок, а я совершенно потеряла бдительность, раз не проверила вещи? «Искажение вчера. Теперь тебя в приказном порядке возвращают в штаб-квартиру. Что происходит, Натали?» Сделав шаг вперёд, Крис чуть нагнулся, приближая своё лицо к моему. «Вы же вроде охраняете приоритетного стража разве нет иронично вздёрнула бровь Уитхем мог вызвать тебя значит сомневался что ты вернешься поэтому Натали еще раз что происходит потребовал он ответа Уитхем скорее всего опасается моего ухода ровно ответила я стараясь не показывать насколько мне некомфортно слышать требования в подобном тоне ты собираешься уйти, «Из-за него?» «Скорее всего, у меня нет выбора». «Что значит «нет выбора»? А как же учёба, работа, твои друзья и родные?» «Я надеюсь, что командование всё же не запишет меня во враги, а учёба продолжу потом, когда всё утихнет». «Ты так и не пояснила, что происходит», — заметил он, не отрывая от моего лица пристального взгляда. Я медленно выдохнула, пытаясь прийти хоть к какому-то решению. Крис всегда помогал мне, поддерживал. Конечно, бывали у нас и тяжёлые моменты, но этого факта они не изменяли. Само собой, он волнуется за меня, но всё же зря Уитхим его привлёк. Крис же сейчас злится не из-за моих проблем, а из-за Джо. Вопреки ситуации, я опасалась именно его действий. А бывали моменты, когда я наивно верила, что он всё забыл, оставив нашу связь в прошлом. «Ко мне проявляют интерес не только архангелы», — осторожно пояснила я. «Джо тоже печатник демона. Вместе мы слишком сильны, поэтому и опасаемся неприятностей». «Искажения связаны с вами?» — неопределённо пробормотал он, и я не поняла, вопрос это или утверждение. «Крис», — мотнула головой, давая понять, что эта тема не будет подниматься. «Не доверяешь мне?» «Это опасное знание. Для любого». «Хорошо», — медленно кивнул он, явно с неохотой прекращая допрос. «Тогда безопаснее прекратить с ним встречи». «Он печатник, такой же, как я», — возмутилась раньше, чем подумала. «Но Крис озвучил то, что я сама не хотела даже обдумывать. Лишиться общества Джо, нашей связи. Слишком тяжело, даже больно. «А о помолвке ты тоже забыла?» Схватив за запястье, Крис поднял мою ладонь на уровень наших лиц. Так порывисто и стремительно, что я ахнула от неожиданности и боли в руке. «Ты на нее шла только ради защиты». «Отпусти, Натали!» — раздался твердый голос Джошуа. Он угрожающе двинулся к нам. Мощная аура и негодование обоих мужчин буквально давили, и возникли опасения, что меня снесёт волной плещущегося вокруг тестостерона. Я дёрнула руку, заставляя Эшфорда опомниться и ослабить захват. Кожа немного покраснела. В порыве злости он не особо контролировал силу. «Нормально?» — спросил Джо еле слышно, взглянув на мою руку. «Да». заверила его, с трудом подавляя желание встать между мужчинами. «Не так я хотела рассказать Крису, не ставить перед фактом в нервной обстановке, а объяснить, чтобы он понял, хотя вряд ли бы он отреагировал иначе». «Натали собирается разорвать помолвку», пояснил Джо, посмотрев в глаза Крису. «Исходящие от него уверенность и спокойствие придали сил и мне. Я осознала, что на этот раз... Встречаю невзгоды ни одна. «Неудачный момент», — качнул головой Эшфорд, на этот раз не скрывая своего неодобрения за ледяной маской. «Какой уж выпал», — пожал плечами Джо. «Из-за тебя у Натали неприятности с командованием. Ты в курсе?» — раздражённо спросил он в ответ. «Разве?» Лицо Джошуа помрачнело, глаза мимолетно вспыхнули алым светом. Стражи просто поняли, что она не всегда будет жертвовать своими мечтами и планами ради них. И забеспокоились, прислали конвой. «Это охрана», — возразил Крис. «Значит, она может отказаться и не идти в штаб-квартиру». «Это нежелательно». На щеках стражи заходили желваки, и одна с обоих не укрылась, как он поменял позу на более удобную. «Мы можем улететь, Натали», — предложил Джошуа, хмуро посмотрев на меня. «Наверное, понимал, что я откажусь». «Нет, предпочитаю решить дело миром». «Не оставишь нас?» — попросил он у Криса, оставив мои слова без ответа. «Чтобы вы улетели?» «Никуда мы не улетим. Я сейчас подойду», — попросила с мольбой, заглянув в бушующие голубые глаза. Коротко выдохнув, Крис стремительно направился к стражам, оставляя нас наедине. «Не отговаривай, Джо», — попросила, вцепившись в его ладонь. «Мне надо всё прояснить с витхемом встретиться с Колом, собрать вещи, в конце концов. Если дела оборачиваются так круто, даже не знаю, что будет», — совершенно расстроенно проговорила я. Верхушка демонов проявляет ко мне интерес. Странное нападение печатников. Теперь награда, выставленная архангелами. И будто этого мало. У нас, Джо, разные взгляды на войну. Слишком много проблем вокруг. И, как ни печально, проще от них спрятаться. «Давай я просто тебя унесу отсюда. Устрою похищение», — шутливо предложил он, хотя в зелёных глазах плескались тревоги и сомнения. «Мне придётся отбиться, иначе пострадает моя репутация». Нервно усмехнулась я. «Сбрось мне координаты штаб-квартиры, чтобы я мог тебя спасти, если ты ошибаешься, ладно?» «Не ошибаюсь, не переживай», — покачала я головой. «Крис бы не стал скрывать». «Кстати, вы с ним?» «Всё в прошлом», — сразу пресекла я вопросы. «Сейчас это не так важно». «Разве что для тебя», — дёрнул плечом Джо и сделал шаг ко мне, закрывая от взгляда стражей своей широкой спиной. Его пальцы сжали мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову, и губы коснулись моих. Мимолетно, но требовательно, почти собственнически. И так сладко, что внизу живота стянулся тугой узел желания, а мысли понеслись в совершенно неуместном сейчас направлении. Обещание скорой встречи повисло в воздухе пониманием того, что следующий наш поцелуй будет далёк от этого целомудренного касания. «Жду звонка», — произнёс Джо, отрываясь от моих губ. «Постараюсь быстрее», — заверила его и нехотя отстранилась. Крис и стражи терпеливо ожидали, пока мы попрощаемся. Я не стала томить их больше необходимого. Уверенно улыбнулась Джо и направилась к своим вещам. «Ты поступаешь эгоистично», — произнёс Крис, когда я поравнялась с ним шаги. «В кои-то веки», — язвительно протянула Лилит. «Я никогда не ощущала себя настолько близкой к свободе. Ты можешь поддержать меня или хотя бы не мешать?» Пытливо присмотрелась к его профилю. «Ты слишком о многом просишь». сухо произнёс он, так и не взглянув на меня. Шестое чувство подсказывало, что приближается переломный момент моей жизни. И я не знала, чем он для меня обернётся. Понимала лишь, что хочу быть с Джо.